Глава вторая. «Когда поступил звонок?» — недоверчиво спросила Флавия, когда ей вручили листок с расшифровкой анонимного звонка. Джулия, молодая практикантка со свежим личиком, которая, судя по всему, до сих пор продолжала отчитываться перед мамой, покраснела от волнения. Она ни в чем не провинилась. Звонок поступил, когда все уже разошлись, и кроме нее принять его было некому. «Около пяти». — Вас уже не было, и я поднялась в кабинет генералу. — И что он сказал? — Ничего, — нехотя ответила девушка. — Он спал? — И ты не стала его будить, потому что ты новенькая и еще не знаешь, что при определенных обстоятельствах это вполне позволительно? — Хорошо. Не расстраивайся, ты ни в чем не виновата. Флавия вздохнула. — Иногда очень трудно быть справедливой. Ей было бы легче, если бы она могла наорать на практиканку. — Ладно, забудем. Значит, ты сама ответила на звонок. Дитя кивнула, чувствуя, что гроза миновала. — Да, но ничего конкретного не сказали. — Никаких кодовых слов. Как ты думаешь, он не из тех, кто обычно звонит нам? — Нет, он просто сказал, что в ближайшие дни произойдет серьезное ограбление, и назвал место монастырь Сан-Джованни. — Ты пробила по компьютеру, что у них есть? Джулия снова кивнула, радуясь, что догадалась просмотреть данные, занесенные в компьютер. М «Монастырь уже грабили пару лет назад, после чего они провели полную инвентаризацию имущества». Она взяла распечатку и продолжила. «Вообще-то у них нет ничего особенно ценного. Золотые и серебряные украшения они хранят по рекомендации генерала Батанда в банковском сейфе. Единственная стоящая вещь — картина «Караваджо». Это значительное произведение, однако, по отзывам специалистов, не самое лучшее из его работ. К тому же авторство под сомнением. Картина застрахована? На этот счет информации нет. Флавия посмотрела на часы. Проклятие, Джонатан обидится и будет прав. Ты звонила в монастырь? Там никто не берет трубку. Где это находится? В Авентино. Пожалуй, я загляну туда по дороге. — вздохнула Флавия. — Скажу им, чтобы как следует запирали замки. У нас есть свободные люди, чтобы взять монастырь под наблюдение? Джулия покачала головой. — Только я. — Ты оставайся в офисе. — Ладно, я подумаю. Свяжись с патрульными машинами и попроси, чтобы они включили в план объезда улицу, где находится монастырь. А сама, пока будешь сидеть здесь и пить всю ночь напролет кофе, посмотри, нет ли в списках пассажиров, прибывающих и убывающих из страны, Лиц, состоящих у нас на учете. Поинтересуйся мероприятиями, которые должны проводиться в городе. Узнай, что происходило в последние дни. Короче, следи за новостями, хорошо? Отец к сове все еще сидел за рабочим столом и обдумывал итоги собрания. Он без церемоний принял Флавию в своем кабинете и бесстрастно выслушал ее сообщение. — Вам, наверное, часто приходится иметь дело с подобными звонками, — заметил он. Флавия пожала плечами довольно часто, но конкретное место называют редко. Мы не могли проигнорировать столь явное предупреждение. Я решил поставить вас в известность, чтобы вы приняли меры безопасности. Возможно, звонок был ложный, но лучше все-таки спрятать картину понадежнее. Хотя бы на время. Отец к совъездни сходительно улыбнулся. «Думаю, в этом нет необходимости. Как только вор увидит картину собственными глазами, у него пропадет желание ее похищать». «Хм, «Отчего же так?» — заинтересовалась Флавия. «Картину сейчас реставрируют. Этот труд взял на себя американский специалист Дэниел Мэнсис. Должен сказать, у него основательный подход к делу. Он заранее предупредил меня, что люди, незнакомые с технологией восстановления картин, Зачастую приходят в ужас, когда видят работу в начальной стадии. Я нисколько не сомневаюсь в его компетентности. Но пока на картину просто страшно смотреть. Он удалил грязь и снял старый холст с красочным слоем девятнадцатого века. И сейчас там, по-моему, вообще нечего красть. Может быть, у вас есть другие ценности, помимо караваджа? Священник замешкался с ответом лишь на секунду. «Все, что мы имеем, представляет ценность только для нас. Для остальных людей эти вещи не стоят ничего. Кстати, вы знаете, нас уже пытались ограбить». Флавия кивнула. «Горький урок», — сказал отец Ксавье. «Мы всегда считали, что наша церковь должна быть открыта для всех желающих. Местные жители регулярно посещали ее». Но после ограбления мы решили закрыть вход с улицы. Я позаботился об этом, как только возглавил монастырь. Так что теперь в церковь можно попасть только со двора. Но вход на территорию также закрыт для посторонних. У вас стоит сигнализация? Нет. Подобную меру сочли излишней. Я возражал, но высокий совет имеет решающее слово в таких вопросах. Флавия встала. Возможно, это очередная шутка. Но я сочла необходимым. Он кивнул и тоже поднялся и пожал ей на прощание руку. — Очень мило с вашей стороны, сеньорина. В самом деле, тем более учитывая поздний час. Я приму все меры предосторожности. На обратном пути Флавия снова заглянула в офис, проведать Джулию и узнать, как она справляется с поручением. Она понимала, что делать этого не следует. Нет ничего хуже, когда начальник постоянно вмешивается в работу и стоит над душой. Такое поведение только нервирует подчиненных и порождает в них неуверенность. Она помнила это по себе. И все же сердце у нее было не на месте, и она решила зайти. — Ну как? — Пока никак. Я просматриваю аэропорты, гостиницы, отчеты аукционеров и галерейщиков. Пока ничего важного не нашла. — А неважного? — Да тоже немного. — Вот разве что это. Вчера вечером в Италию прилетела женщина, которая в прошлом году проходила свидетелем по нашему отделу. Она была просто свидетельницей, не замешана ни в каком криминале. Скорее, наоборот, оказала посильную помощь. — И кто же это? Э, — Некто Верней. Мэри Верней. — У Флавии возникло ощущение, которое она испытывала всякий раз, когда чувствовала, что если ей и удастся избежать грандиозного провала, то это случится только благодаря редкостному везению, а не ее интеллектуальным способностям. Видимо, один из ваших отчетов случайно попал в списки иммиграционной службы. Вот они и прислали сообщение. Где она остановилась? Не знаю, но я попытаюсь выяснить, если вы считаете это важным. Да, считаю. Будет тебе развлечение на всю ночь. Если понадобится, обзвони все гостиницы. И чем быстрее найдешь ее, тем лучше. А кто она? Старый друг. И очень умная женщина. Тебе она понравится. «Ах, да! Мэри Верней!» — сказал Батанда на следующее утро. «Женщина из английской глубинки». — А почему она тебя заинтересовала? Она всего лишь дала показания против Форстера. Во всяком случае, так я понял с твоих слов. — Благодаря ей мы смогли вернуть восемнадцать картин, — ответила Флавия, чувствуя, что придется сказать правду. — Естественно, я была счастлива и прекратила расследование. В конце концов, главная наша задача — возвращать утраченные ценности. Но когда все закончилось, у меня появилась абсолютная уверенность в том, что именно Мэри Верней похищала картины. «И ты молчала?» — сказал Батанда, слегка изогнув левую бровь. Он удивился, но не сильно. Флавия немного смутилась. «У меня не было против нее доказательств. Если бы я начала копать под нее, мы никогда не вернули бы картины. В тех обстоятельствах это была...» «Выгодная сделка». Батанда кивнул. «Он и сам поступил бы на ее месте точно так же». «И что? Она взялась за старое?» «Не очень благоразумно с ее стороны не находишь». «Скорее, неожиданно. Она уже не так молода, и я была уверена, что она прекратила свои эскопады. Деньги на жизнь у нее есть». Батанда кивнул. Но Флавия заметила, что он слушает ее в полухо. «Значит, она здесь», — резюмировал он. «Ты хочешь арестовать ее?» Флавия покачала головой. «Нет, мы можем поставить себя в неловкое положение. А если она совершенно чистая и приехала просто как туристка? Я не хочу предпринимать никаких официальных действий до тех пор, пока мы не сможем объяснить свой интерес к ее персоне». Но мне очень не нравится ее визит в Рим. По крайней мере, я дам ей понять, что мы знаем о ее приезде. Пожалуй, я приглашу ее на коктейль. Она остановилась в Барганьоне. С вашего разрешения я позвоню ей прямо сейчас и представлю к ней нашего человека. Батанда мгновенно вышел из прострации и нахмурился. «А где ты его возьмешь? У нас и так не хватает людей». Уж лучше направить кого-нибудь в монастырь, хотя и там, по-моему, можно обойтись без подобных мер. Ну, я бы так не... Все. Если хочешь, возьми Джулию, и мы спишем расход на министерство. Пусть попрактикуется в настоящем деле, но больше никого не трогай. Поставь Джулию напротив входа в монастырь Сан-Джованни, и она уже там». Атандо вперил в нее долгий взгляд. — О, — сказал он, — хорошо. Потом для разнообразия можешь прикрепить ее к этой женщине. Верней. Через пару дней девушка начнет понимать, что такое полицейская работа. Но отвлекать других сотрудников я не разрешаю. Флавия знала, что он прав. Использовать сразу двух человек слишком большая роскошь. Даже отправив на дежурство Джулию, ей придется исписать уйму бумаги. На присутствие в Риме Мэри Верней действовала Лавии на нервы. И с этим нужно было что-то делать. Она кивнула, и Батанда проворчал. — Хорошо. — Что-нибудь еще? — Спасибо. Секретарша положила ему на стол увесистую папку. Он немедленно сбросил ее в ящик стола и с грохотом задвинул его, получив от этого явное удовольствие. «Если все, то я, пожалуй, выпью кофе». Флавия присмотрелась к нему внимательнее. «У вас неприятности?» — спросила она. «Мне кажется, вы чем-то расстроены. Это последствия вчерашнего похода в ресторан? Вам подсыпали яд?» Он состроил гримасу, сомневаясь, стоит ли ей все рассказывать, и не смог удержаться. «Садись. Мне нужно поделиться с тобой», — сказал он со вздохом. «Это внушает мне опасения», — заметила Флавия, усаживаясь в кресло напротив. «Как знать, как знать. Я сам еще не разобрался. Мне предложили повышение». «Кажется». Флавия заморгала и молча смотрела на него, не зная, как реагировать. А «Почему кажется?» «Обычно такие вещи не вызывают сомнений. Я что-то не пойму. Мне следует поздравить вас или принести соболезнования?» «Не знаю. Мне предложили повышение. Я должен буду возглавить совершенно бесполезную структуру, созданную только для того, чтобы выкачивать деньги из европейских налогоплательщиков. Если я откажусь занять эту должность, меня просто уволят. Со всеми подобающими выплатами и оформлением пенсии я тут сделал несколько звонков, и, похоже, у меня нет выбора. Флавия откинулась на спинку кресла и начала покусывать ноготь, обдумывая новость. А... — Если вы примете их предложение, вас не уволят? — Нет, но я буду возглавлять отдел лишь на бумаге. Поэтому я и подумал о тебе. — Почему? — осторожно поинтересовалась она. — У меня есть к тебе два предложения. Первое. Ты остаешься здесь и берешь на себя руководство. При этом тебе придется большую часть времени посвящать административной работе. Второе, ты будешь помогать мне в этой новой еврочепухе. Но там тебе придется подчиняться какому-нибудь англичанину или датчанину и посвящать административной работе практически все свое время». — Понятно, что второе предложение предполагает очень хорошую зарплату. Ты о такой и не мечтала. К тому же, не облагаемую налогом. И нормированный рабочий день. — А что вы посоветуете? Он пожал плечами. — Что я? — Ты останешься моей помощницей при любом раскладе. Выбирай, что тебе самой больше нравится. — Когда я должна дать ответ? Он сделал такой широкий жест, словно впереди у нее была целая вечность. До конца недели. Мне очень не хочется тебя торопить, но я тоже должен определиться. У тебя будет возможность испытать себя в роли начальника, потому что я всю неделю буду занят. Мне нужно представить им план работы. Имею в виду за нами сейчас будут пристально следить из министерства я буду всем вам крайне признателен, если за это время не случится налета на президентскую художественную коллекцию или национальную галерею и тем более ограбление монастыря о чем нас предупредили заранее неужели все так плохо не идеально не идеально